Глава 5. Моя рука отпустила портьеру. Только не думайте, о нет, не думайте, что мой разум более всего тревожило мое ужасно неловкое положение. Мое дружеское отношение к мистеру Готфри было все еще так сильно, что вопрос, почему он, собственно, не на концерте, даже не пришел мне в голову. Нет. Я размышляла о словах, поразительных словах, только что слетевших с его губ. «Сегодня же и сделаю», — сказал он, — «да еще таким жутко решительным тоном, сегодня же и сделает. Но что? О Боже, что он сделает? Что-то еще более недостойное, чем прежде? Отречется от веры? Покинет наше перешивочное общество? Неужели мы больше не увидим его ангельскую улыбку на заседаниях комитета? Не услышим его непревзойденное красноречие в экстерхолле? Сама мысль о столь неожиданном повороте событий, связанном со столь выдающимся человеком, чуть не побудила меня выбежать из укрытия и призвать его именем всех дамских кружков Лондона объясниться, как вдруг я услышала в комнате новый голос. Он свободно проникал за портьеру, был громок, самоуверен и полностью лишён женского обаяния. Голос Рэчел Верендер. Зачем вы пришли сюда Годфри спросила она Почему не в библиотеку? С легким смешком он ответил: « В библиотеке сидит мисс Клак. Клак в библиотеке рэйчел немедленно присела на отатаманку в глубине гостиной. Вы правы Годфри нам лучше остаться здесь. Мгновение назад меня охватили лихорадочный жар и сомнения что предпринять дальше. Теперь же я стала холодна как лед, И уже ни в чем не сомневалась. Показаться после услышанного было невозможно. Отступать кроме камина некуда. Впереди меня ждала участь мученицы. Не щадя себя, я раздвинула портьеры таким образом, чтобы лучше видеть и слышать, и встретила мученичество, как ранее христианка лицом к лицу. "Не садитесь на таманку", продолжала юная леди. "Возьмите стул Готфри, Я люблю, когда собеседник сидит напротив меня. Он сел на ближайший стул. Мистер Годфри был очень высок, а стул очень низок и совершенно ему не подходил. Я никогда прежде не видела его сидящим в таком неудобном положении. «Ну», — спросила она, — «и что вы им сказали?» «То же, что вы сказали мне, милая Рэчел. Что мама сегодня нездорова, и что мне не с руки оставлять ее одну и ехать на концерт?» «Слово в слово. Они сожалеют, что вы не смогли приехать, но все входят в ваше положение. И шлют вам поклон с пожеланиями леди Верендер скорейшего избавления от недуга. Вы думаете, Годфри, это не очень серьезно? Что вы? Я уверен, через пару дней она снова поправится. Я тоже так думаю. Сначала немного испугалась, но теперь тоже так думаю». Очень мило с вашей стороны поехать и извиниться за меня перед людьми, вам практически незнакомыми. Но почему вы не пошли с ними на концерт? Очень жаль, что вы сами не услышите музыку. Не говорите так, Рэчел, если бы вы только знали, как я счастлив быть здесь с вами». Мистер Готфри сцепил пальцы и посмотрел на нее. Занятая поза заставила его повернуться в мою сторону. Никакими словами не выразить то отвращение, какое я почувствовала, заметив на его лице все то же умиление, очаровывавшее меня во время его страстных выступлений в защиту миллионов неимущих собратьев со сцены в экстер -холле. Старые привычки нелегко искоренить, Годфри. Однако постарайтесь избавиться от привычки льстить. Сделайте одолжение. «Я в жизни никогда вам не льстил, Рэчел». Разделенная любовь подчас может прибегать к языку лести, тут я согласен. Но безответная любовь, дорогая моя, всегда говорит языком правды. На словах «безответная любовь» он придвинул стул ближе и взял ее за руку. Наступило минутное молчание. Способный привести в трепет кого угодно, он, несомненно, и ее привел в трепет. До меня начал доходить смысл слов вырвавшихся у него, когда он был в гостиной один. Сегодня же и сделаю. Увы, даже самая чопорная скромница догадалась бы теперь, к чему он клонит. Вы забыли наш уговор в деревне, Готфри? Мы договорились оставаться кузеном и кузиной, не переступая черту. Я нарушаю этот уговор всякий раз, когда вижу вас, Рэчел. Значит, не надо меня видеть. Что толку? Я нарушаю уговор всякий раз, когда лишь подумаю о вас. О, Рэчелл, как вы были добры, сказав на медне, что как никогда высоко меня цените. Не безумец ли я, коль питаю на основании этих слов большие надежды? Не безумец ли я, раз о том дне, когда ваше сердце смягчится? Не говорите, что это безумие. Не отнимайте у меня эту иллюзию, дорогая моя пусть хоть эта мечта радует и согревает меня если уж нет ничего другого голос его задрожал мистер мистергофри поднес к глазам носовой платок опять экстра -холл. для полноты картины не хватало только публики одобрительных криков и стакана воды даже черствя душа рэчел была тронута я заметила что она немного подалась навстречу В ее словах зазвучали нотки заинтересованности. «Вы в самом деле уверены, Готфри, что я вам так нравлюсь?» «Еще бы! Вы ведь знаете, кем я был!» «Позвольте рассказать, кем я стал!» «Я потерял всякий интерес в жизни, кроме вас!» «Как произошла эта метаморфоза, я и сам не могу себе объяснить!» «Поверите ли, благотворительность превратилась в постылую обузу» а при виде дамского кружка хочется бежать на край света. Если в анналах вероотступничества и найдется что-либо подобное этому заявлению, то я о таком случае не читала ни в одной из моих книг. Я вспомнила перешивочное общество мам и малюток. Вспомнила воскресное общество опеки над любушками. Вспомнила другие кружки, слишком многочисленные, чтобы их все здесь перечислять, для кого этот человек служил незыблемым оплотом. Вспомнила едва сводящие концы с концами дамские комитеты, которые дышали воздухом деловой жизни, так сказать, через ноздри мистера Готфри, того самого, который только что обозвал наше доброе дело постылой обузой, и заявил, что рад бежать от нашего общества на край света. Для укрепления стойкости духа моих подруг Скажу, что даже моей выдержки едва хватило на то, чтобы в молчании проглотить праведный гнев. В свое оправдание, однако, должна заметить, что я не пропустила в разговоре ни единого слова. Первый заговорила Рэчел. «Вы сделали откровенное признание. Возможно, если я сделаю свое, оно излечит вас от вашей несчастной привязанности ко мне». «Мистер Годфри опешил. Признаюсь, я тоже опешила и он и я подумали, что она сейчас выдаст тайну лунного камня. «Глядя на меня», — продолжала она, — «могли бы вы подумать, что перед вами самая несчастная девушка на свете?» «Это правда, мистер Готфри?» «Что может быть несчастнее, чем утрата достоинства в собственных глазах? Вот какова моя нынешняя жизнь!» «Моя дорогая Рэйчел, у вас нет никаких причин так говорить себе!» Что вы можете знать о моих причинах? Вы еще спрашиваете. Я знаю, потому что знаю вас. Ваша замкнутость, дорогая моя, не опустила вас в глазах друзей. Исчезновение вашего подарка может показаться странным. Ваша непонятная связь с этим событием еще страннее. Годфри, вы говорите о лунном камне? Я, разумеется, думал, что вы намекаете... Я ни на что подобное не намекаю. Я способна выслушивать рассказы о пропаже лунного камня, кто бы о нем ни говорил, без потери уважения в собственных глазах. Если тайна алмаза когда-либо выйдет наружу, станет ясно, что я взяла на себя ужасную ответственность, согласилась хранить ничтожный секрет, но также станет ясно как день, что я не совершала ничего плохого. Вы меня не так поняли, Годфри, Я сама виновата, что не выразилось понятнее. Будь что будет, теперь скажу напрямик. Представьте себе, что вы влюблены не в меня, а в другую женщину. Да. Представьте себе, что женщина эта оказалась совершенно вас недостойной. Что для вас было бы позорно даже лишний раз о ней подумать. Что от одной мысли о женитьбе на ней у вас кровь приливает к лицу. Да. И представьте, что несмотря ни на что, вы не способны вырвать ее из своего сердца, что чувство, которое у вас возникло к ней в то время, когда вы ей верили, неодолимо. Представьте себе, что вас окрылила любовь к этой несчастной. Ох, где взять слова, чтобы это выразить? Как объяснить мужчине, что чувство больше всего ужасающее меня, одновременно меня чирует? Оно мой хлеб насущный и в то же время смертельный яд, два в одном. «Уходите!» «Я, видно, сошла с ума», Коль заговорила таким образом. «Нет, не оставляйте меня, иначе у вас сложится неверное впечатление. Я должна все это высказать в свою защиту. Учтите!» «Он не знает и никогда не узнает то, что я вам сейчас сказала. Я его больше не увижу. Мне все равно, что теперь будет». Я его никогда, никогда, никогда больше не увижу. Не спрашивайте, как его зовут. Ничего больше не спрашивайте. Давайте сменим тему. Хватит ли вам познания медицины, Годфри, чтобы объяснить, почему я задыхаюсь, словно мне не хватает воздуха? Нет ли такой разновидности истерики, при которой извергается поток слов, а не слез? Пожалуй, есть. Да не все ли равно? Теперь вам будет легко преодолеть любые причиненные мной огорчения. Ведь я пала в ваших глазах, не так ли? Не обращайте внимания, не жалейте меня. Ради Бога, уходите!» Рэчел внезапно повернулась и наотмашь ударила руками по спинке от Таманки. Она уронила голову на подушке и разрыдалась. Я не успела удивиться, как меня пронзил ужас при виде совершенно неожиданной выходки со стороны мистера Годфри. «Поверите ли? Он упал перед ней на колени, на оба колена. Клянусь!» Дозволяют ли правила благочестия сказать, что он к тому же обнял ее? И допустимо ли невольное восхищение тем, как он привел ее в чувство всего двумя словами? «Благородная женщина». И все. Однако он высказал их с тем же порывом, что снискал ему славу трибуна. Рэчел сидела, ошарашенная или восхищенная, Трудно точно сказать, даже не пытаясь вернуть его руки на то место, где им полагалось быть. Мой же нравственный компас был совершенно расстроен. Я пребывала в мучительной растерянности, не зная, что сделать в первую очередь. То ли зажмурить глаза, то ли заткнуть уши, а потому не сделала ни того, ни другого. Свою способность удерживать портьеру в таком положении, чтобы видеть и слышать, Я приписываю исключительно победе над истерикой. Для подавления истерического припадка это вам любой доктор скажет. Важно что-нибудь сжимать в руках». «Да», – произнес мистер Годфри, пуская в ход голоса манеры проповедника-евангелиста. «Вы благородная женщина. Вы способны говорить правду ради самой правды, пожертвовать гордостью, но не честью любящего вас мужчины». Нет сокровища ценнее. Если такая женщина выйдет замуж, наградив мужа одним лишь уважением и вниманием, то этого ему хватит, чтобы отблагодарить всю свою жизнь. Вы, дорогая моя, говорили о месте, которое занимаете в моих глазах. Сами рассудите, каково оно, если я вас умоляю на коленях, позволить мне вылечить ваше истерзанное сердце своей заботой. Рэтчил «Окажите мне честь! Облагодетельствуйте меня! Станьте моей женой!» В этом месте я уж точно заткнула бы себе уши, не побуди меня, Рэчел, снова навострить их, произнеся первые за все время вменяемые слова. «Готфри!» — воскликнула она. «Да вы с ума сошли!» «Я в жизни не говорил рассудительнее, дорогая моя. Польза от этого обоюдная. Загляните на миг в будущее». Неужели вы пожертвуете своим счастьем ради человека, не ведающего о ваших к нему чувствах, и которого, как вы уверены, никогда больше не увидите? Не требует ли долг перед самой собой забыть об этой роковой привязанности? И можно ли обрести забытье в той жизни, какую вы сейчас ведете? Вы попробовали ее вкус и уже устали от нее. Окружите себя более возвышенными интересами, нежели дрянные мирские увеселения. Любящее и почитающее вас сердце, семейный очаг с его мирными заботами и приятными обязанностями день за днем потихоньку увлекут вас. Испытайте этот путь, чтобы найти утешение, Рэчел. Я не прошу вашей любви, с меня достаточно вашего внимания и уважения, а остальное предоставьте... Не колеблясь, предоставьте услужливости мужу и действию времени, которые лечат даже такие глубокие раны, как ваши. Она начала поддаваться. Ох, какое дурное воспитание она получила. Ох, насколько бы иначе на ее месте повела себя я. Не искушайте меня, Годфри Я и без того несчастна и безрассудна. Не склоняйте меня к еще большему несчастью и безрассудству. Можно один вопрос, Рэчел? «Вы испытываете ко мне личную неприязнь? К вам? Я вас всегда любила. После всего, что вы сейчас сказали, было бы бесчувственно с моей стороны не уважать вас и не восхищаться вами. Многих ли замужних женщин вы знаете, Рэчел, которые уважают своих мужей и восхищаются ими? И все-таки они прекрасно уживаются. Многие ли невесты идут к алтарю с чистым сердцем, и готовы открыть его жениху. Между тем все кончается счастливо, и брачная жизнь идет себе помаленьку. Истина в том, что женщины гораздо чаще видят в браке убежище, чем готовы это признать, и, что еще важнее, убеждаются, что он оправдал их надежды. Взгляните еще раз на свое положение. В вашем-то возрасте и с вашей красотой возможно ли заточить себя в одиночестве? Доверьтесь моему светскому опыту, сие никак невозможно. Ваше замужество – всего лишь вопрос времени. Не сейчас, так через несколько лет, вы выйдете за другого мужчину. Не лучше ли выйти за того, дорогая моя, кто сейчас у ваших ног и ценит ваше уважение и восхищение превыше любви любой другой женщины на всем белом свете? Полегче, Готфри, вы наводите меня на мысли – которые меня прежде не посещали. Вы маните меня вариантом в то время, как все прочие варианты для меня закрыты. Предупреждаю вас еще раз. Я пребываю в такой удрученности и безысходности, что если вы скажете еще хоть слово, пожалуй, могу согласиться на ваши условия. Послушайтесь моего совета, уходите. Я даже не встану с колен, пока вы не скажете «да». Если я скажу «да», «Мы оба потом пожалеем, но будет слишком поздно. Мы оба будем славить тот день, дорогая, когда я настояла а вы уступили. Вы в самом деле уверены в том, что говорите?» «Посудите сами. Я говорю лишь о том, что видел в своей семье. Скажите, какого вы мнения о нашем поместье во Фризинг-Холле? Разве мой отец и мать несчастливы вместе?» «Напротив, насколько я могу судить». В девичестве моя мамочка, Рэчел, это семейный секрет, любила, как любите вы. Она отдала свое сердце недостойному человеку. Она вышла замуж за моего отца всего лишь из уважения и восхищения им. Результат перед вами. Разве это не служит поощрением для нас обоих? Смотри рассказ Беттраджа, глава 8 Вы не станете меня торопить, Годфри Мое время в вашем распоряжении и не станете просить больше, чем я могу дать. «Ангел мой, мне нужны только вы сами. Тогда берите». Согласилась, всего двумя словами. Он выплеснул новый заряд эмоций, на этот раз бесовский восторг. Мистер Годфри притянул ее к себе еще ближе, так что его лицо прикоснулось к ее лицу и тут... Нет, продолжать описание этой шокирующей сцены не в моих силах. Скажу ли, что я попыталась зажмуриться еще до того, как это случилось, но опоздала ровно на одно мгновение. Видите ли, я ожидала от нее сопротивления, а она поддалась. Любой благонравной особе моего пола целые тома не сказали бы ничего нового. Даже мне с моей неопытностью в таких делах стало ясно, чем кончится их рандеву. К этой минуте они так хорошо друг друга понимали, что, казалось, выйдут рука об руку и немедле побегут венчаться. Однако, судя по дальнейшим словам мистера Годфри, требовалось соблюсти еще одну пустую формальность. Он присел, на этот раз не получив отказа, на оттаманку рядом с Рэчел. «Вы разрешаете поговорить с вашей драгоценной матушкой?» — спросил он. «Или вы сами с ней поговорите?» Рэчел отклонила и то, и другое. «Не стоит говорить маме о нас, пока ей не станет лучше. Я хочу, чтобы до поры вы держали наш уговор в секрете, годфри А сейчас ступайте и возвращайтесь сегодня вечером. Мы провели вместе и без того много времени». Рэчел поднялась и при этом впервые посмотрела на маленькую комнату, где я принимала свое мученичество. «Кто опустил портьеры?» – воскликнула она. «В комнате стоит такая духота, а в нее не впускают воздух». Она двинулась к занавеси. В тот момент, когда Рэчел прикоснулась к портьере и мое разоблачение стало неизбежным, нас обеих застал врасплох, внезапно раздавшийся с лестницы голос румяного молодого лакея. В его голосе звучала явственная паника. «Мисс Рэчел! Где вы, мисс Рэчел?» Она отпустила занавеску и подскочила к двери. В комнату вбежал лакей. Румянец исчез с его лица. «Прошу вас спуститься со мной вниз, мисс!» «Миледи упала в обморок, и мы не можем привести ее в чувство!» Мгновением позже я вновь осталась одна и смогла незамеченной спуститься вниз. Мистер Годфри, побежавший за врачом, встретился со мной в передней. «Идите туда, помогите им!» — крикнул он, указывая на гостиную. Я нашла Рэчел, стоящий на коленях перед диваном и прижимающий к груди голову матери моему наметанному глазу хватило одного взгляда на лицо лицоётти, чтобы осознать ужасную правду. И все же до прихода доктора я не стала высказывать догадку вслух. Врач первым делом выставил рэйчел за дверь, после чего объявил остальным, что леди Верендер скончалась. Серьезным людям, собирающим доказательства злостного неверия, возможно, будет интересно услышать, что во взгляде врача, когда он посмотрел на меня, не было и тени раскаяния. Немного позже я заглянула в комнату для завтрака и библиотеку. Моя тетя умерла, так и не открыв ни одного из присланных мной писем. Я была так потрясена, что только несколько дней спустя сообразила. Обещанного мне маленького наследства она тоже не успела оставить».